Глава 6. Незримые щиты. На другой же день после письма Екатерины комендант Винсенского замка вошёл к Каканасу в самом внушительном окружении, состоявшем из двух алебардчиков и четырёх личностей в чёрном одеянии. Заключённому предложили сойти в залу, где его ждали прокурор Лягель и двое судей. чтобы произвести допрос на основании инструкций данных Екатериной за неделю, проведённую в тюрьме Пьемонтиц, многое обдумал. Каждый день он ненадолго виделся с Ломолем благодаря усердию их тюремщика, который ничего не говоря, делал им этот неожиданный подарок, по всей вероятности, не только ради человека любя.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 Следовательно, не Ломоля, ни его нельзя было изобличить в таком деле, где главные виновники его остались на свободе. Как он нас не заметил, что король Наварский находился в том же замке, а любезность их тюремщика внушила ему мысль, что над его головой простирались какие-то защитные покровы, и он назвал их незримыми щитами. До сих пор все допросы касались намерений короля Наварского, планов бегства и того участия, какое должны были принять в этом бегстве оба друга. На все подобные вопросы как онас отвечал более чем туманно и очень ловко. Он и на этот раз готовился ответить в том же духе, заранее продумав свои ответы, но сразу увидел, что допрос перенесён в другую область.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 Не имело ли колдовство целью причинить смерть данному лицу? Он ответил, что хотел вызвать к себе любовь изображённой женщины. Подобные вопросы задавали ему и так, и сяк, на множество ладов, но как бы они ни задавались, ламоль всё время давал ответы одни и те же. Судьи переглянулись в нерешительности, не зная, ни что ещё сказать. Не что им делать с таким прямодушным человеком, но принесённая записка прокурору вывела их из затруднения. В записке было сказано: если обвиняемый будет отрицать, прибегните к пытке. Прокурор сунул записку в карман, улыбнулся Ламолю и учтиво отправил его обратно. Ламоль вернулся к себе в камеру, если и не такой весёлый. то почти в такой же мере успокоенный, как и его друг. Мне думается, всё идёт хорошо, сказал он. Час спустя он услышал шаги и увидел записку, пролезвшую под дверь, но не видел, чья рука двигала её. Он глядел на неё в полной уверенности, что это послание передаёт тюремщик.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 О, если заботится она, я спасён, воскликнул Моль, покрывая поцелуями бумагу, которой касалась милая рука. Для того, чтобы Моль понял значение этой записки и поверил в то, что как она назвал незримыми счетами, для этого нам надо вернуться в тот домик и в ту комнату, где столько сцен у поительного счастья, столько ароматов ещё не испарившихся духов.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 до рук останавливалась, прижималась горячим лбом к холодному мрамору, снова поднимало бледное заплаканное лицо, ломало руки и падало от изнеможения в кресло. Вдруг занавеска, отделявшая покой, выходивший в переулок Клошперце, от покоев выходивших в переулок Тизон, приподнялась, шелковисто прошелестело по панели и герцогиня Ниварская явилась на пороге.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 но они не сказали ничего. О, я знала, что они будут молчать. Но и молчание, и признание их губит одинаково. Да, но мы их спасём. Ты что-нибудь сделала для нашего предприятия? Со вчерашнего дня я только этим и занималась. И что же? Сейчас я заключила сделку с Болье. Ах, милая королева. Что это за несговорчивый человек и какой скряга? Дело будет стоить жизни одному человеку и триста тысячи кью. Ты говоришь «несговорчивый» и «скряга», а он требует одной человеческой жизни и триста тысячи кью. Да это даром. Даром? Триста тысячи кью? Да все твои и мои драгоценности этого не стоят. Ой, за этим дело не станет».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 Сейчас увидишь. Посмотрим. Помнишь ты этого противного Нантуя, богача-растовщика? Да, если хочешь. Дальше. Дальше то, что в один прекрасный день Нантуй увидел одну даму, блондинку с зелёными глазами, в причёске украшенной тремя рубинами: один на лбу, два у висков, что очень шло даме. Не зная, что дама герцогиня, этот расставщик воскликнул: "За право поцеловать туда, где горят эти три рубина, я вырыщу на их месте три алмаза по 100.000 кю каждый". "Дальше, Анриетта, дальше, дорогая. Алмазы выросли и проданы". "Ах, Анриетта, Анриетта", пожурила Маргарита. "Вот ещё", воскликнула герцогиня с наивным и в то же время величественным бесстыдством характерным для женщин той эпохи. Вот ещё. Я же люблю Аннибала. Это верно. Ты его любишь очень и даже через чур, ответила Маргарита, улыбаясь и краснея, но всё-таки пожала ей руку. И вот, продолжала Анриетта, благодаря нашим трём алмазам у нас есть 300.000 кью.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 И ты отыскал человека, который согласился за 500 кью, чтобы его убили? Что поделаешь? Жить надо. Милый друг, я перестаю тебя понимать. Наше положение не из таких, чтобы терять время на разгадки твоих загадок. Говори яснее. Так слушай. Тюремщик, которому поручен надзор за ломолем и коконасом, бывший солдат, и знает толк в ранах. Он согласен помочь нам спасти наших друзей, но не хочет терять место. Умело нанесённый удар кинжалом устроит это дело. Его вознаградим мы, да и государство выплатит ему вознаграждение за увечья. Таким образом, этот милый человек загребёт деньги обеими руками. Всё это хорошо сказала Маргарита, но ведь удар кинжалом не беспокойся.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 Не тамошняя узница, это часовня в замке. Нас спрячут в Олтаре. Под Покровом престола они находят два кинжала. Дверь в резницу заранее будет отперта. Как она с ударяет кинжалом своего тюремщика, тот падает и притворяется мёртвым. Мы выбегаем, набрасываем каждому из наших друзей плащ на плечи, бежим вместе с ними в дверь резницы. А так как пароль будет нам известен, то безпрепятственно выходим. А потом что? У ворот их ждут две лошади. Они вскакивают на лошадей, переезжают границу Иль-де-Франса и попадают в Лотарингию, откуда время от времени будут приезжать сюда инкогнито. О, ты вернула меня к жизни, сказала Маргарита. Значит, мы их спасём. Почти рычучаюсь. А скоро, дня через три-четыре, Болье предупредит нас. Но если тебя узнает кто-нибудь в окрестностях Винсена, это ведь может повредить нашему проекту. А как меня узнать? Я выхожу из дому в одеянии монахини под покрывалом, и благодаря этому меня не узнаешь, даже столкнувшись нос к носу. Чем больше предосторожности, тем надежней. Знаю. Диавольщина, как сказал бы бедный Аннибал. А что король Наварский, ты справлялась? Разумеется, справлялась. И что же? По-видимому, он ещё никогда не бывал так доволен, поёт, смеётся, ест с удовольствием и просит только об одном, чтобы его получше стерегли. Правильно. А что моя мать? Я уже сказала.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 Если наших бедных узников переведут в другую тюрьму, придётся всё начинать сначала. Не беспокойся, я сама не меньше тебя стремлюсь увидеть их подальше от тюрьмы. О, это я знаю. Спасибо. 100 раз спасибо за то, что ты сделала для их спасения. Прощай, Маргарита. Иду опять в поход. О балье надёжен, думаю, от тюремщик.